«Славути, обережникам пришлось задержаться. Установившаяся распутица не выпустила странников из города. Дороги раскисли, а с неба падал тяжелый мокрый снег, который сменялся то дождем, то моросью. Лиса находила глядеть на строящийся детинец. Работы тут не останавливались даже зимой и продолжались, несмотря на причуды весенней погоды». Крепкие ребята из недавно собранной дружины поглядывали на чужинку с недоумением, но помалкивали. Старший велел вопросов не задавать, мол, живет у сторожевиков молодица с мужем и братом, так ничего в том диковинного, родняди у всех есть, даже у осененных. Вот приехали гостинцев передать доповидаться. Да За столько седмиц странствий Лисана уже привыкла ходить в женских рубахах, прятать волосы под покрывалом, потому больше не казалась сама себе нескладной и угловатой. Однако всякий раз, когда удавалось вновь облачиться в одежу ротоборца, девушка испытывала облегчение. По счастью, ей доводилось облачаться в черное платье воине так уж редко, Люд не любил сидеть на месте». По приезде в новый город оборотень наперво удовлетворил неуемное любопытство. Походил по славуцким улочкам, помучил обережницу расспросами, а потом, ожидаемо, опять запросился в лес. Но и в этот раз Лисана отпустила его с недаемое сомнениями. Однако через пару дней волколак вывел дикую стаю на засидку сторожевиков и снова не пытался сбежать. После удачной охоты У Люта приключился припадок безделья и болтовни. Что ни день он наседал на спутницу с какими-нибудь расспросами, от которых той становилось одновременно и смешно, и тошно. «Что ты там корябаешь?» — спросил как-то оборотень, когда девушка при свете лучины царапала на бересте короткое послание в цитадель. «Пишу грамотку для главы», — ответила Лисана, с тоской причувствуя расспросы. Не прогадала. «Как пишешь?» — тут же свесился с печи лют. Обережница вздохнула, понимая, что скупым объяснением от оборотня не отделаешься. «Пишу, где мы, сколько ста изловили, что нового в городе?» «Дай-ка!» Он спрыгнул на пол, прихромал к столу и выхватил у собеседницы бересту. Провел по гладкой поверхности пальцами, пытаясь, видимо, понять, что за чудо такое творит осененное. Нахмурился. «Что это?» «Слова!» — сказал Элисан, отбирая у него грамотку. «Там только царапины», — снисходительно заметил Люд, давая понять, не такой уж он и простак, чтобы столь безыскусно можно было его обдурить. «Это резы. Из них складываются слова. Глава разберет их и поймет, что я хотела сказать». Оборотень озадачился и сел рядом на лавку. «Не понимаю», — признался он. Александра задумалась, как объяснить тому, кто не ведает о самой сути грамоты, что это такое. «Ну, вот, положим, я нарисую палочкой на земле круг, а от него по четыре черты в разные стороны. На что будет похоже?» Волкалак несколько мгновений размышлял, потом неуверенно спросил. «Но паука?» «Да», — кивнула обережница. «Вот и тут так же, но почти так. Изрез складываются слова». Слова складываются в «понял, я понял», — оборвал ее Люд, которому, как всегда, не хватило терпения дослушать. «И, дескать, по этим царапинам можно разобрать, что ты сказать хочешь». «Можно», — кивнула лиса на надеясь, что он, наконец, отстанет. «Погоди». Оборотень загорелся любопытством и явно не собирался заканчивать разговор. «Что ж, это каждый научиться может. И я...» Он осторожно водил чуткими пальцами по исчерченной острым писалом мягкой березовой коре, словно надеялся прочесть мудреные письмена. «И ты», — сказала обережница, снова отбирая у собеседника послание. «Только зачем тебе?» «Любопытно», — ответил тот. «Да и полезно». Девушка пожала плечами и слегка уязвила его. «Не так-то это просто. Не всякие легко сладят». Оборотень беспечно отмахнулся. «Ну уж, если ты смогла, я точно не оплошаю». От насмешки в его голосе, а тем паче от красноречивого «уж если ты», Лисане сделалось обидно, и она замолчала. Волкалак не догадался, что задел ее, спросил, как ни в чем не бывало. «Научишь?» «Нет», — буркнула бережница «Еще я только в потьмах не учила ходящего грамоту разуметь». Люд усмехнулся но отстал. Больше они к этому разговору не возвращались. Справедливости ради, надо сказать, это не особенно огорчило Лисану. За долгие дни вынужденного странствия она, конечно, привыкла к Люту, но по-прежнему не доверяла ему, а от того, когда он находился рядом, чувствовала себя неловко и всегда держалась на стороже. Да еще Тамир, если раньше он был неразговорчив и хмур, то сейчас вовсе заделался молчуном. Волкалак колдуна сторонился и старался даже за столом садиться поодаль. Девушка заметила это и однажды спросила обережника. «Что у вас с Лютом приключилось?» Тамир посмотрел на нее удивленно. «Ничего. А что у нас могло приключиться?» «Она развела руками. Не знаю. Просто он тебя чурается». На это Тамир ответил с усмешкой. «Он зверь. Он чует». Собеседница не поняла, что чует. Опасность. Лисана посмотрела внимательно в темные глаза и сказала, «Или ты мне все объяснишь, или завтра же мы возвращаемся обратно в крепость». Тамир моргнул и ответил растерянно, «Не могу сказать. Я бы рад, но он не дает». Обережница вспылила, «Да что же такое-то? Кто он? Так каженник». — донесся хриплый голос Люто из-за спины колдуна. «Верно — Верно? Тот удивленно оглянулся, а оборотень продолжил, медленно пятясь. — Ты попался, охотник. Он никого не отпускает. Не знаю, как с людьми, а будь ты ходящим, уже бы лишился ума и переярился. У нас таких сразу убивают, если успевают. Лисана переводила растерянный взгляд собережника на волкалака и обратно. «Покаженник — это тот, про которого ты нам говорил?» — спросила девушка, припоминая рассказ о злом духе, который блуждает по лесу и которого ходящие боятся так же, как люди боятся встречника «Он самый!» — кивнул Люд, а обережница заметила, что он старается обойти Тамира по крутой дуге. «Бродит почаще. Если встречает оборотня или кровососа, касается и лишает рассудка». Осенённым, говорят, жилу затворяет, а простых делает безумными, вселяет в душу злобу и голод. «Нет у таких, как ты, души, волк», сказал в ответ на этот Амир. Он уже отвернулся от оборотня, и теперь неотрывно глядела Лисаня в глаза. Тёмная страшная сила лилась из его зрачков, отнимая у девушки волю к сопротивлению. «Вы несёте смерть и страдания!» Колдун говорил сходящим, а сам не отрывал взор от обережницы. У той отнялись ноги, в груди разливался холод. Она попыталась поднять руку, чтобы оттолкнуть собеседника, но не смогла шевельнуться. Разорвать же взгляды было выше всяких сил. И вдруг все прекратилось. Это люд одним прыжком преодолел разделяющие его и Тамира расстояния и обрушил кулак обережнику в основании шеи. Тот рухнул, как подкошенный, а волколак шагнул к лесане, незряча вытянув руки. Девушка шумно вздохнула, словно выныривая на поверхность с большой глубины. Мир снова обрел краски, силы вернулись. «Я думал, у тебя сердце грудину проломит», — признался оборотень, и в тот же миг скорчился на полу рядом с Тамиром, цепляясь побелевшими пальцами за ошейник. Наговоренный Наус отозвался за учиненную человеку обиду. Люд хрипел, глаза у него закатывались от боли. Обережница вовремя просунула ладонь в зазор между кожаным ремнем и шеей волколака. Что-то сказала, и хватка колдовства ослабла. Оборотень сел, хватая ртом воздух, а его спасительница уже склонилась над колдуном. Тот был ледяной и едва дышал. «Ехать с ним дальше опасно, надо возвращаться», — сказал Люд. «Не можем мы вернуться», — ответила Лиса, нащупая шею наузника, чтобы отыскать слабо бьющийся живчик. «Глава поручение дал. Выполнить надо. А одного не отпустишь». Оборотень хмыкнул. «Он не в себе, ты понимаешь? Безумный. Это больше не человек, это тело, одержимое злобной нежитью». Девушка взяла бледную ладонь колдуна, посмотрела на змеящиеся под кожей серебристые линии. Рука была холодной. Счастье, что сторожевиков сейчас нет в избе, и никто не видит происходящего. Люд стоял рядом на коленях. «Он опасен!» «Ты тоже?» — ответила бережница «Это другое! Я живой! Меня можно убить, а его?» «Убить можно любого», — спокойно сказала она. «Нужно лишь знать, как». «Вот именно! А ты не знаешь!» Собеседница пропустила это замечание мимо ушей. «Тамир!» — Лисана позвала, не надеясь, что дождется ответа. Однако колдун с трудом открыл глаза и посмотрел на нее. «Что нам теперь делать?» — спросила она. «Как быть?» Вместо ответа он медленно потянулся к висящим на поясе ножнам. Обережница перехватила руку, но Тамир высвободился и сказал хрипло «Не мешай, пока могу». Лисана с удивлением смотрела, как он рванул ворот рубахи и, не дрогнув, вычертил на груди кривую резу. «Такие резы колдуны наносили на ворота и бревна тына, защищая поселение. всё Тамир обессиленно откинулся на пол». Кривые линии на рассеченной коже набухли кровью и мерцали угасающим голубым огнем. Лют скорчился на скамье, уткнувшийся лицом в брошенный там полушубок. Затрясся. Лисана выругалась, схватила волколака за шиворот и выволокла из избы. «Дыши глубже, ну!» Он принялся яростно втягивать сырой воздух, чтобы хоть как-то успокоиться. «Вот же морока мне с вами!» Девушка устала, привалилась к двери. «Один чуть что трясется и разум теряет, второй мертвец ходячий! Как вы мне оба надоели!»